Если я сейчас повернусь лицом к Лондону и велю им продолжать без меня, потому что у меня появились женские заботы, они тоже все бросят и отправятся по домам. Так все и будет. Я немало в этом не сомневаюсь. Они подумают, что я струсила, что потеряла в них веру, что предчувствую поражение. И без того полно слухов о неудержимой мощи шотландцев, Сто тысяч диких горцев. А кроме того, если я не могу спасти королевство для моего ребенка, какой смысл заводить детей? Нет, необходимо побить шотландцев, а для этого нужно стать полководцем. Выполнив свой долг, я со спокойной совестью снова стану жить как женщина. Ночью я получила от Сурея известие. что шотландцы расположились лагерем на возвышенности в местечке под названием Флоден и заняли оборону, держа под контролем подходы с юга. Прислал он и карту, набросок от руки. Один взгляд на которую говорит, что не делайте в атаку снизу вверх, когда там расположился хорошо вооруженный противник. Лучники засыплют нападающих стрелами. а кого пощадит стрела, не пощадят свирепые горцы. Ни одна армия не справится с такой атакой. «Скажи своему господину, я советую выслать разведчиков, пусть найдут путь, каким можно обойти лагерь и напасть на врага с севера», — говорю я гонцу, не отрывая глаз от карты. «Пусть прибегнет к уловке, оставит на виду у шотландцев столько людей», чтобы привязать их к месту, остальных отведет, словно они направляются на север. Если повезет, шотландцы пустятся в погоню, и тогда, возможно, удастся вывести их на ровное место. Если же не повезет, придется напасть с тыла. Что там за почва? Тут на карте вроде бы какой-то ручей. «Почва болотистая», — кивает гонец. «Есть вероятность, что мы увязнем». Я закусываю губу. «Что ж, скажи милорду, это совет, а не приказ. Он командир, пусть сам принимает решение. Однако скажи ему, что я уверена, необходимо согнать шотландцев с холма. Скажи ему, ни в коем случае нельзя атаковать снизу вверх. Нужно либо обойти лагерь и ударить с тыла, либо сманить их вниз». Гонец кланяется и уходит. Господи, хоть бы он передал мои слова Сурею. Если тот думает, что можно воевать с шотландцами, атакуя вверх по холму, он погиб. Но тут в палатку помочь мне переодеться входит моя усталая и перепуганная камеристка. Что же будет? — Пойдем на север, — коротко отвечаю я. — Но сражение может начаться в любой момент. — Конечно, и если Сурей победит... Мы повернем к дому. Однако же, если нет, встанем между шотландцами и Лондоном. И что? — шепчет она. — Побьем их! — Ваше Величество! — врывается в палатку Паш, в торопях, едва отвесив поклон. — Гонец от милорда Суррея с новостями о битве! Екатерина, не успев снять кольчугу, оборачивается к нему. — Впусти его! — Однако тот уже был в палатке, весь в грязи, но с сиянием в глазах, которое больше всяких слов говорило, что он с доброй вестью. — Ну! — выдохнула королева. — Победа, Ваше Величество! Победа! К утру 9 сентября 1513 года шотландские войска встали хорошо укрепленным лагерем на западном берегу реки Тилл, в Нотурмберленде. Английская армия, продвигаясь по восточному берегу реки, форсировала тил, застав шотландцев расплох. Они были вынуждены оставить лагерь и занять Флоденские холмы. Численность армии противников была примерно равной — по 20-25 тысяч человек. Однако артиллерия шотландцев была тяжелой и не маневренной. Похоже, впервые в истории военного дела именно артиллерия решила исход боя. Легкие точные корабельные орудия англичан быстро разбили громоздкую артиллерию шотландцев. Начался дождь,